Глава 4. Записки из прошлого Автобус мы покинули за три остановки до своей цели Он привез нас в небольшой частный сектор, где домики отличались более скромными размерами В сравнении с районом, где жили Гущины Дальше с автобусом нам было не по пути Хлопнув автоматической дверью, он укатил дальше по своему маршруту «Ты как?» Я повернулся к арене, которая уже совершенно успокоилась и не вздрагивала от каждого шума «Порядок» Казалось, Градова уже забыла о том, что произошло в усадьбе, и сейчас просто с опасением оглядывалась по сторонам, изучая незнакомое для нее место. Девушка выскочила из дома в рабочем платье, которое доходило ей почти до пят, а ничего другого прихватить с собой не успела. Нужно будет прикупить ей немного одежды. Я-то пока обойдусь, а вот Арине ходить в таком наряде по улице не очень комфортно. «Идем», — скомандовал я и взял девушку за руку. Арина не задавала лишних вопросов, а я тоже не стремился начинать беседу первым. В голове кружилось тысяча мыслей. Нападение, бой с одаренными, убийство. Я не чувствовал на себе вины. Мне уже приходилось убивать в прошлых жизнях, чтобы выжить. И этот раз не стал исключением. Подводя черту после сегодняшнего дня, можно сказать, что свой первый бой за будущее гущенных я провел в ничью. Мы потеряли усадьбу, Сашка попала в лапы Игнатьевых, но я спас с дядю и уничтожил троих налетчиков. Можно было и лучше, но я только начинаю. Когда я свой здесь как следует, тогда начнется настоящая борьба. А пока я еще даже не научился как следует управлять даром. Мне бы парочку тренировок, и тогда можно огрызаться. Мы шли по каменной балке, а перед глазами проплывали знакомые места. Заборы, калитки, вывески на магазинах. Многое поменялось за те несколько лет моего отсутствия. Например, старый продуктовый магазин закрылся, теперь здесь была бытовая химия, а рядом еще ютилась небольшая лавка портного. Да и дворы сильно изменились. Где-то заменили шаткий забор, где-то сделали ремонт. Это уже была не та каменная балка, которую я знал с детства. Шли по памяти. Возле покосившегося фонарного столба свернули на одну из улочек и направились по ней. Здесь дорога оказалась еще хуже, зато сердце едва не выпрыгнуло из груди. Казалось бы, воспоминания прежнего владельца тела принадлежат мне, но как же сильно они влияют на мои эмоции. Такое впечатление, будто это я живу в этом теле от самого рождения, а Гущины всегда были моей семьей. Мы остановились у невысокого забора. Вот что изменилось, так это он и одиноко стоящий дом. Краска потрескалась и частично осыпалась, обнажая старую древесину. На крыше даже в слабом освещении фонарей была видна лопнувшая местами черепица. Интересно, враги догадаются искать нас здесь? На самом деле, если хорошенько подумать, то это место очень даже предсказуемое. В любом случае переночуем здесь, потому как больше нам ночевать негде, а потом будем думать, что дальше. Перебрался через ветхий забор и открыл калитку. Петли противно заскрипели на всю округу, привлекая внимание. Я невольно поморщился и огляделся по сторонам, но ничего не произошло. Когда калитка достаточно открылась, Арина вошла внутрь. Очередной скрип, и калитка вернулась на место. Мы прошли к входной двери, которая была закрыта. Надо же, дом пустовал лет семь, не меньше, а его до сих пор никто не тронул. Конечно, отец иногда приезжал сюда и присматривал за ним, чтобы все здесь окончательно не рассыпалось. Но все равно удивительно. Никто даже не додумался влезть внутрь и вытащить все ценное. Может, знали, что дом принадлежит гущенным и побаивались? Я стащил шею ключ и попробовал ставить его в замочную скважину. Не подходит. Неудивительно. За это время замки могли уже поменять. Вот только зачем я все это время таскал с собой этот ключ? Приятные воспоминания тут же прояснились в памяти. «Ясно. Бывший хозяин тела считал этот ключ воспоминанием о матери, детстве и своем прошлом доме, поэтому берег его. Я прокрутил в памяти воспоминания и понял, что этим ключом так ни разу и не воспользовались, даже когда замок был другим. Может, он вообще не от этой двери?» «Что там?» Арина заглянула через плечо и задумчиво хмыкнула. «Придется через окно», — ответил я и спустился с крыльца. Как назло, все окна были целыми, а бить их не хотелось. Обойдя дом по периметру, я заметил, что форточка в одном из окон была немного приоткрыта. Наверное, ее открывали для проветривания, прикрыли, но забыли закрыть на замок. «Стой здесь и жди. Сейчас я открою изнутри». Приказал я девушке и направился к окну. Ухватился руками за подоконник, подтянулся и попытался забраться внутрь дома через форточку. «Нет, слишком у меня широкие плечи. Протиснуться внутрь не выйдет». «Давай я», — произнесла Арина, заметив мои безуспешные попытки. «Не боишься?» «Все в порядке», — успокоила она меня. «Хорошо, я подсажу. Если заметишь опасность, кричи. Плевать на то окно. Выбью его и приду на помощь». Девушка стала одной ногой на фундамент и схватилась за мою руку. Когда она перебиралась, я придержал ее за талию и подтолкнул за упругую попку. На самом деле момент получился очень неловкий, но иначе она бы не смогла забраться. Я тут же почувствовал, как внутри просыпается ураган, но попытался отвлечься и успокоиться. «Готово!» — крикнула мне Арина, оказавшись внутри, и помахала рукой. Через минуту она была уже у двери и возилась со старым замком. Немного усилий, и дверь отворилась, впуская меня на порог родного дома. «Да, узнаю старый добрый дом на каменной балке. Здесь мы жили с матерью». Мебель частично отсутствовала, а все, что осталось, было накрыто простынями. Пыль и паутина покрывали не только пол, но и все вокруг. «Да, поработать здесь, конечно, придется. Арина оценила обстановку с видом настоящей хозяйки и покачала головой. «Ничего, завтра приведу это место в порядок». «Ты права, давай отдыхать. А утром нам предстоит важный поход». Мы отыскали кровать, стоявшую в моей комнате. В шкафу даже оставалась постельное. Правда, его основательно погрызли мыши, и для использования оно совершенно не годилось. «Будем спать на одной кровати?» Арина посмотрела на меня, и в ее взгляде я прочел то ли смущение, то ли хорошо скрываемый интерес. «Если хочешь, могу поспать на диване в гостиной. Тем более, что на одной кровати нам будет тесно». Такой вариант девушку устроил. А я еще минут пятнадцать лежал перед сном, закинув руки за голову и думал об упущенном шансе. «Казалось, что мне мешает подняться и заглянуть к арене? «Нет, не о том думаешь, Миша. Сейчас нужно сконцентрироваться на том, что делать дальше». Похоже, мозг устал от серьезных размышлений, поэтому я сам не заметил, как провалился в сон. Утром я проснулся от приятного запаха на кухне. «Стоп! Откуда продукты? Мы же спали в заброшенном доме, и пригодной еды здесь точно быть не может». Я подскочил и помчался на запах. Память подсказывала, что кухня находится неподалеку от моей комнаты. Впрочем, благодаря аромату найти ее не составило труда. «Откуда это все? Я посмотрел на продукты, лежащие на столе, и перевел взгляд на Арину, которая возилась у плиты. «Я с утра сходила в магазин и купила всего понемногу. Нам ведь нужно что-то есть. Тебя кто-нибудь видел?» «Конечно, как минимум продавщица, охранник и милый песик, бежавший за мной следом всю дорогу. Я даже угостила его сосиской». «Все пропало», — произнес я одними губами. Но Арина заметила мое выражение лица и непонимающе уставилась на меня. «Что-то не так?» «Все не так», — отозвался я. «Это же каменная балка. Здесь все друг друга знают в лицо и поименно. Если появится хоть кто-то чужой, они тут же узнают и разнесут по всему району». «Ты думаешь, нас все еще ищут?» «Не думаю, я уверен в этом». «Сама по сути. На поместье гущенных нападали не для того, чтобы его сжечь, а чтобы перебить всех и замести следы, будто это произошло из-за пожара». «Тогда почему их было только трое?» «Много ли надо, чтобы прикончить раненого бастарда-недоучку, убитого горем старика, неодаленного сторожа и наивную девчушку?» Отозвался я и заметил, что Арина обиженно надулась. «Я же направился в соседнюю комнату и осторожно выглянул в окно. Мало ли, вдруг кто-то следил за нами». Едва приблизившись к окну, я тут же отпрянул обратно. У калитки стоял высокий пожилой мужчина в необычной одежде. Похоже, он заметил меня, потому как повернул голову в сторону окна. «Кто это может быть? С виду не похоже, чтобы он был опасен. Может, кто-то из соседей?» Я решительно направился к входу и через минуту оказался у калитки. «Могу я вам чем-то помочь?» — поинтересовался я, глядя на спокойного старика. «Скажите, с кем я разговариваю? Впрочем, мне кажется, я даже знаю ответ». «Михаил Гущин. Я решил не придумывать чужих имен. Какой смысл? Да и как я тогда объясню, что делаю в этом доме?» «Так я думал. У вас глаза матери, а внешность вся в отца. Вы знали моих родителей?» «Знал? Мне не нравится ваш вопрос, молодой человек. С вашим отцом что-то случилось?» «Вообще-то да. Он погиб буквально вчера». «Сожалею». В голосе старика действительно чувствовалась скорбь. «Может, позволите мне войти? Или мы так и будем общаться через калитку?» Когда мы вошли со стариком в дом, Арина бросила на нас испуганный взгляд. «Вот, Арина, знакомься, наш гость!» Я повернулся к старику, ожидая, когда он представится. Видагор, произнес старик. «Что еще за чудаковатое имя?» «Извините вы, Волф?» Арина одарила гостя удивленным взглядом, на что тот рассмеялся. ха ха ха, -ха, -ха, -ха. Да, по моему имени несложно догадаться. Потомственный Волф в седьмом колене». «Может, и дальше, но поди разбери, что там в смутное время было». «А вы, значит, наш сосед?» Я решил перевести тему в нужное мне русло. «Не совсем», — признался старик. «Я тут за всем присматриваю. Место у нас тихое, редко что-то меняется. А тут в каменной палке появилась новая девушка, причем никто не знает, откуда она. Вот и решил проследить». «Странно, я не видела, чтобы за мной кто-то шел», — заметила девушка. «Ты не туда смотрела, радость моя» отозвался Видогор. «В общем, рад тебя видеть, Михаил. У вас милая девушка. Стало быть, вы теперь здесь жить будете?» «Возможно», — уклончиво ответил я. Доверить старику не особо хотелось. Лично я его совершенно не помнил из детства. Да, он был безобидным, но все же откуда мне знать, кому он подчиняется? Насколько мне известно, практически всех одаренных подмяли под себя дворянские роды, а это значит, что он тоже может кому-то подчиняться. Конечно, если он не из отшельников, Эти всегда сами по себе. «Может, позавтракайте с нами?» Предложила Арина, и я почувствовал укор совести. Вообще-то, как приличный хозяин, это я должен был пригласить старика за стол. Благодарю, но я уже перекусил. Да и дел у меня еще много. У Лидии Гавриловой ребенок заболел, а денег в больницу вести нет. Погляжу на него одним глазком. Нам не кажется, что он снова в холодной воде купался. Потому и слег. Знаете, сейчас не самая лучшая пора для купания. Старик поднялся из-за стола, но возле двери обернулся. «Прошу простить меня за беспокойство. Нужно было проверить, кто в старом доме Островских поселился. Мы все эти годы за ним присматривали. С возвращением, Миша!» Старик повернулся к Арине и вежливо ей кивнул. «И за сочную сосиску вам, барышня огромное спасибо!» Арина широко раскрыла глаза от удивления. «А я лишь улыбнулся. Теперь понятно, как он нас нашел». Я провел старика до калитки и вернулся домой. Говоришь, собачка хорошая увязалась. Откуда же я? А должна была. Повезло, что человек хороший. Надеюсь, он ни к чему роду не относится. Но в следующий раз будь осторожнее. Подкрепившись, мы вышли из дома. Ключи, как ни странно, нашлись внутри дома. Похоже, это были старые ключи, которые отец оставил здесь на всякий случай. А вторые были у него. По дороге мы встречали людей, которые охотно здоровались и провожали нас взглядами. «Видели? Молодой Островский объявился!» С заговорческим тоном произнесла одна из бабулек, которых мы встретили, проходя мимо парка. «Это Мишка, что ли? Божечки! Да ведь я его еще вот таким помню!» Я даже обернулся посмотреть, кто же та бабушка с такой отличной памятью на людей. А лично я ее припоминал смутно, хотя в моем случае это простительно. А нет, тетя Клава соседней улицы. Теперь и я ее вспомнил. До отделения банка, которая была единственным в нашем городишке, нужно было ехать остановок 5, Но мы вышли немного раньше. Я заскочу в гостиницу и снял номер на сутки. Нет, не ради плоских утех с Ариной, а для того, чтобы у любопытных клерков было меньше вопросов. Ключик даже забирать с собой не стал. Все равно я не собирался туда возвращаться. Наконец, к полудню мы явились в банк. «Надеюсь, у них нет обеденного перерыва». «Могу я вам чем-то помочь?» Халеный мужчина лет 30 с дежурной улыбкой встретил нас, стоило нам с Ариной войти в здание. На его груди висел бейджик с именем Константин. «Можете, я хочу получить доступ к своей ячейке». Стянул шеи ключ и протянул его клерку лерку. «Ещё вчера я долго думал о предназначении этого ключа. И если он не подходил ни к одной двери, значит, он явно не для этого» финальную точку в решении этой загадки поставили слова оброненные одним из налетчиков о богатстве гущенных конечно конечно нет проблем давайте только проверим личность это здесь за столиком знаете наш банк дорожит безопасностью активов поэтому такие строгие правила мужчина подвел нас к столику и плюхнулся в рабочее кресло итак вы говорите ваша фамилия я еще ничего не говорил сухо ответил я эти неумело прикрытые уловки раздражали «Простите, мне нужна ваша фамилия, документы и ключ. Вы знаете номер ячейки?» «Фамилия Гущин, а вот номер ячейки, честно говоря, не припомню». «Так-так, занятно». Мужчина просканировал ключ и принялся изучать информацию в компьютере. «Знаете, это любопытно. Ячейку приобретала Анастасия Островская». «Это моя мать». Я привстал со своего места и заглянул в экран монитора. Не волнуйтесь, все в порядке. Просто очень любопытно, что ячейку использовали всего один раз, в день ее создания. В течение двадцати последующих лет никто и не захотел воспользоваться, и вот теперь вы... Это вызывает какие-то сложности? Послушайте, молодой человек, если бы это вызывало сложности, то сейчас вы бы общались уже не со мной. Безопасность в нашем банке... Да, я в курсе. Вы уже что-то подобное говорили. Я могу получить доступ к моей ячейке? Специально выделил слово, потому что вопросы не по делу начали раздражать. Неужели они каждому клиенту так пытаются заговаривать зубы? Или дело действительно в том, что ячейка долго оставалась невостребованной? Но я же не воришка какой. У меня есть документы и ключ. Изучив мои документы, Константин вернул их вместе с ключом. «Назовите ваш адрес проживания. Гостиница «Белый парус». Вот как, значит, вы приезжий. Можно сказать и так. Тогда это много объясняет». — пробормотал Константин. Похоже, задавать подобные вопросы входило в обязанности клерков. Не знаю, сколько еще должна была продолжаться эта беседа, но меня это выводило из себя. Раньше я никогда не пользовался услугами банков, поэтому подобная процедура была для меня в диковинку. По всей видимости, такой прием был уготован только для тех, кто бывал здесь редко, как я, потому как седой мужчина, вошедший следом за нами, уже проследовал со своим клерком в сторону хранилища. «Знаете, я ведь спрашиваю не просто так. К этой ячейке уже пытались получить доступ пару лет назад, даже назвали пароль и фамилию того, кто ее открывал. Но вот ключа у этих людей не оказалось. Мы могли бы восстановить ключ, так как наши клиенты часто их теряют, но фамилии тех людей не оказалось в списке доверенных лиц. У меня внутри похолодело. Так вот к чему все эти вопросы. Хотя кто бы мог пытаться попасть в ячейку? Без документов это было слишком самонадеянно». Или они не знали об этом уровне защиты и уповали лишь на ключ? Надеюсь, с ячейкой все в порядке? В полном, пройдемте со мной». Вежливо произнес Константин и повернулся к девушке. «Знаете, в комнате хранения не положено пускать посторонних людей, которые не указаны в списке персон, имеющих доступ к ячейке?» «Она не посторонняя», — произнес я. «Уж кто-кто оградово точно своя в доску. Мы столько лет прожили в одном доме. Все в порядке, я подожду». — отозвалась Арина и устроилась на одном из мягких кресел для посетителей. Я вздохнул и поспешил за Константином, который уже торопился в сторону комнаты хранения. Нам пришлось зайти в лифт и спуститься на подземный этаж. На выходе нас встретил коридор, идущий в обе стороны от выхода из лифта. Мы свернули вправо и долго шли по коридору, пока не остановились возле бронированной двери. — Михаил, воспользуйтесь вашим ключом, чтобы открыть дверь, — произнес мужчина. Работники банка никоим образом не пытаются выведать, что наши клиенты хранят в ячейках, поэтому я подожду вас здесь. Я вставил ключ в скважину и дважды провернул его, прежде чем дверь отворилась. Передо мной открылась небольшая комнатка 2 на 2. Из всей мебели был лишь небольшой шкафчик, на котором лежали какие-то вещи. Включив свет, я увидел деньги, письма и какие-то бумаги. Зараза, ну вот почему я не догадался взять с собой сумку или хоть какой-то пакет? Сгрев все это в охапку и запихнул себе подмышку, а потом задумался и часть денег оставил здесь. По моим скромным подсчетам, там было тысячи полторы, а такие деньги были сейчас ни к чему. Пусть полежат в надежном месте. Хотя вообще странно, что их положили не на счет. ведь так их можно было бы забрать в любом отделении банка без всех этих проволочек. Вернулись обратно мы минут через пятнадцать. Я попрощался с Константином, забрал Арину и вышел на улицу. В ближайшем магазине купили пакет и сложили все мое добро туда. Уже сидя в автобусе, едущем в другую часть города от каменной балки, я думал о том, насколько забавно все это выглядит. У меня в пакете лежит без малого тысяча рублей, сумма, которая даст возможность двум людям ни в чем себе не отказывать ближайшие месяца три. А еще там находится самое важное для меня сокровище – письма матери и отца в перемешку с какими-то бумагами, наверняка тоже важными. Мне не терпелось скорее попасть домой и взяться за их изучение. Но сперва нужно было замести следы. Уверен, если кто-то нас продолжает искать, то в гостиницу обязательно наведаются, а это даст нам немного времени. Дом матери тоже нельзя считать надежным местом. Скоро о нем узнают, если уже не узнали. Выходит, пришла пора менять место жительства. Арина молчала, стараясь не отвлекаться от собственных мыслей, поэтому я повернулся к окну, и смотрел на вывески, проплывавшие перед глазами. «Академия для одаренных проводит набор учеников среди дворян и простолюдинов. Последний день приема заявок — 25 августа. Вступительные экзамены — 26 августа». «Какое сегодня число?» — спросил я, посмотрев на Арину. Она вздрогнула, не ожидая, что я заговорю с ней, и повернула голову в мою сторону. 23. третье. Отлично!» Кажется, я нашел место, где всяким Игнатьевым и Свиридовым добраться до нас будет почти нереально. Осталось только сдать экзамены и поступить. А там уже большое будущее, не за горами. В любом случае у меня есть шанс, и я намерен его использовать на полную. Я не выдержал и заглянул внутрь пакета, где лежали письма. Одно из них было подписано красивым ровным почерком. Наверное, это почерк матери. Присмотревшись, я прочитал подпись. Миша. Правда о его происхождении. Хранить в тайне. Что? Я не выдержал удивленного восклицания и быстро закрыл пакет, увидев, что чуть ли не половина автобуса удивленно повернулась в мою сторону.